чувствовала сумасшедшее желание. После бурных любовных утех Сергей, поворочившись с боку на бок и натянув по самые уши шёлковую простыню, громко закропел. Умаил себя, бедный, усмехнулась я про себя. Всё у тебя идёт своим чередом: любовница, жена, каждой своё место и время. Сон как на зло не шёл, Перед глазами чередой проплывали события последних двух дней: залитый кровью лифт, покойник в дорогом наряде, набитый долларами портфель, дожидавшийся своего часа в камере хранения на Павелецком вокзале, наглые рожи братков, ворвавшихся в мою квартиру.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 Что ж она там в своих штатах не могла обратиться к дерматологу с такими-то деньгами. И ведь уверена в себе, раз не следится за собой. Наверное, в том, что её не бросят ни при каких обстоятельствах, учитывая толщину кошелька. Всё с тобой ясно, Серёженька. Женился по расчёту на обычной серой мышке, а сам как кот на сметану. облизываешься, обхаживая меня. Как же я чистая, я спидом не болею. Именно так ты разблаговольствовал сегодня днём, подарив мне перед этим шикарную корзину роз. Интересно, сколько продержится ваш брак? Я слышала, что браки по расчёту самые прочные. Может быть, может быть. Посмотрим, что ты скажешь.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 Не забивай голову. Сергей легко, как пушинку, поднял меня на руки и отнёс в спальню. Рано утром он принёс кофе в постель и обеспокоенным голосом произнёс: "Ветик, давай, давай, пей кофе, и я отвезу тебя домой. До отъезда в Шереметьево мне нужно успеть купить новый ковёр. А когда прилетает самолёт?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 Сережка безостановочно курил и что-то напивал себе под нос. Я зачем-то отрывала лепестки роз и выбрасывала их в окно.